Глава 25. Погода предвещала бурную зиму с жестокими морозными ветрами. Теплая затяжная осень перемежалась злыми ненастьями. Пронесся небывалый тайфун. Полосами лес повалился вокруг Уральского. Перелегли через речку Датьгу или уткнулись в воду по самые вершины Ильмы, пробковые дубы и клёны. И не ветер, а вода шумела в их еще зеленых ветвях. Когда-то, прибыв сюда и войдя впервые в тайгу, глядя на эти деревья, удивлялись крестьяне. «Какие дубы повалились!» – рассказывал Федор Кузнецов, возвратившись в заимки. «Когда еще молодые такими вырастут?» Местами тучные лесины с поднятыми корнями прилегли на сучья ближних крепких еще деревьев. Лес, которому бы еще стоять и жить, причесала буря и вырвала все, что удалось. Местами упали совсем молодые кедры, а уцелели могучие старики. Пароходы еще ходили. В низовьях стояла хорошая погода. Кузнецовы перегнали скот на заимку. Коровы мычали зло ввиду дорогу загроможденную буревалом. Их обгоняли целиной по мелкой чаще. Кита прошла. Ночью кто-то зашёл на крыльцо, потоптался, видимо, почистил сапоги, прошёл к Сене, распахнул незапертую дверь в избу, прошёл через кухню, зная куда идти. Егор не спал. По смутным очертаниям фигуры он узнал Василия и почувствовал, что-то случилось. Васька напряжен, словно в страхе. «Отец?» – неуверенно спросил он. «Тут я», – спокойно ответил Егор. Сын прошел в густую тьму к кровати, на которой лежал отец. Егор, почти не видя его теперь, почувствовал, что страх и напряжение покинули Ваську и, словно невидимые лучи сыновьего тепла, обдали его душу. Быстро спрыгнула с кровати, мучившаяся весь вечер ногами Наталья. «Что случилось?» – спросил отец. «Разогнали». И слава Богу, сказала мать, и стала черкать спичками. Илья убит, хотел бежать. Плыл через замор солдат, стрелял его, сказал Василий. И от пиджачка его привёз. Боже мой, ужаснулась Наталья. Кто ты говоришь, кто убит? спросил из последней комнаты дедушка Кондрат и стал подыматься. Загорелась лампа. Наталья подошла к Васе и посмотрела в его лицо. Оно измаждённое и грязное. словно жизнь обезобразила его до неузнаваемости. «Катя, где?» – с потаенным страхом и нетерпением спросила она. «Идут». «Вы не одни?» – спросил отец. Он поднялся и, жалея, горько поцеловал Василия. «Как ты?» – спросил сын. «Стою». «Полиции нет?» – спросил Василий с беспокойством. «Что делать? Пусть все идут», – ответил Егор, понимающий. Василий вышел на улицу и негромко присвистнул. В избу зувалилась целая толпа оборванцев. Ура, президент жив, закричал студент, поднимая ружьё. Здорово, SWAT, прохрипел Федосеевич. Старый дуб долго пролежал в своей бухте. Мы отчемили президента, озверели, но воскликнул студент. Мыться, баню топить? растерянно спросила Наталья. Где-то послышались женские голоса. Утром на займку, сказал Егор. Потом решим, что делать. «Мы общественное золото привезли», — сказал Василий. «Че у вас творится?» — пригибаясь в низких дверях кухни, стоял Петрован. «Вернулись, заразы! На заимках у нас не то что артель, роту упрятать можно!» «К Сашке, может?» «Нет, не надо. На заимке лодки есть», — ответил Егор. «Погиб Илья». В грязных шелковых шляпках и в ватниках поверх городских жакетов со стоячими воротниками появились с чемоданом и мешком Ксенька и Катерина. На прииск приезжала портниха и нашила золотишница модных нарядов. Была там и шляпница. «Маманя, чё топить?» – сразу спросила Катерина, обхватив Наталью за шею и целуя её. «Уж топлю, доченька», – ласково ответила Наталья. «Зачем на заимку? Айда ко мне!» – сказал Петрован. «У меня изба новая, три комнаты». «Отец чё-то у нас боязливый стал», – говорил он, уводя по невидимой тропинке гостей через траву и рытвины. Ночью Катя всех перепугала в доме Егора. Она вскочила и стала истерически рыдать, потом кинулась к Наталье, залезла под одеяло, уткнулась ей в грудь. Василий вскочил, подбежал босой, спросоня не разобрав, что случилось. Что с тобой? спросил он жену. Не трогай, закричала Катька. Убью топором. Я всех вас покрошу, кричала она и в страхе прижималась к Наталье, стараясь спрятаться к ней под одеяло с головой. Ты её не тронь, прикрикнула на сына мать и закашлялась. Катя стихла. Через некоторое время она сказала. «Мама, зачем вы его так?» Она поплакала, заслезив Наталье грудь рубахи и уснула. Утром Василий сказал Татьяне. «Я привез его вещи, иди отнеси Дуне». «А чё ж сам?» – спросила Таня. Васька не знал, что сказать. «Иди, гляди ей в глаза», – сказала Катя. «Вот так, теперь уж не стыдно». «Вместе пойдем», – сказала Татьяна. «Страшно, брат, она тревожится». Тут пароход приходил, и нам сказали, что кого-то убили полицейские. А из Тамбовки приехала она, такая повеселевшая, свеженькая, как грибок. Вася и Татьяна зашли в дом молодых Бармотовых. Дуня разливала горячее молоко детям, усевшимся за стол. Она не видела мешка в руках Василия. Ей не хотелось смотреть на него. Василий заметил, что она посвежала лицом и стала тонкой и гибкой, как в девичестве. Но показалась она Васе невеселой. Вот его вещи, сказал Василий. Дуня схватилась за голову и глянула на Ваську, выкотив глаза. Лицо её перекосило в таком ужасе, словно на неё навели дуло, и она пятилась, ожидая выстрела. Дети расплескали молоко. Старший кинулся к матери и со злом оттолкнул Василия. Не трогай маму. Уходи, Василий, сказала Таня, видя, что зря привела его. Дуня вдруг утихла, словно что-то вспомнив. Она закрыла глаза кулаками, потом чуть слышно молвила: "Это я его убила". Она встала, развязала мешок, достала пиджак Ильи, сморщенный и измытый в воде и высушенный товарищами на солнце. Увидела навитые на пуговице свои волосы. Горько скривилась и села, повесив голову. Таня молча обняла её. Отец Алексей отслужил по нехиду по Илье. В церковь съехались крестьяне и гольды со всех окрестных селений. Дуня с детьми стояла сумрачная и замкнутая. Проблиском серебра сверкали её пышные волосы. Раненько бы подумал Егор. Ты не знаешь, где Бердышов, спросил Егор на другой день, зайдя к ней в избу. Не знаю, ответила Дуня. Она обняла детей за плечи и помолчав добавила сухо: Наверное, в городе. Егор, начавший было ходить в эти дни опять слёк. Он был слаб и не мог поехать в город. Василий послал телеграмму Бердышову и Барабанову, получил от них ответы и решил ехать в город сам, распутывать все дела, постараться выручить людей, а если придётся, то и отвечать за себя и за отца. Егор соглашался. Надо ехать, сказал он сыну. Поеду к богачам, ответил Василий. К тем, ради кого мы убивали друг друга и сходим с ума. Ты росу не вон на руках, сказала мать. Он тебя не выдаст. Поезжай, выручи людей и отца, раз он сам не может. Да он и не схитрит, а ты ушёл овчьей по себе отцу с матерью. Видишь, мы теперь Я выздоровлю и приеду на суд, сказал Егор. Дело моё, я открыл и я отвечу. Что ты, отец, возразил Вася. Перед кем ты будешь говорить? Перед телятяевым, перед оломовым? И где? В каторжном, пропойном, развалившемся Николаевске, который только один ты ещё поддержал на год 2. Послушай, Василий, я отец. Я строго тебе говорю, скажи Ивану в городе, что я отвечу сам. Скажи это и телятевой, и Барсукову. Я вот поправлюсь и сам пойду в тюрьму. Я скажу, но зря это. Там глухо, пьяно, пусто. И начинать подлоги надо не здесь. А Иван хочет начинать дело здесь. Для него тут есть золото. Что ж ты хочешь, чтобы за меня судили мальчишек-студентов или безграмотных моих товарищей? Пусть сын никто об этом не узнает в пьяном городе, но ты узнаешь, какой у тебя был отец, и я буду знать себя. Это ведь не обязательно прокричать народу. Человек живёт только раз и сам себе должен ответить, так думал Егор. Васька понурился, сбитый с толку. Отец не хотел вид найти на врага в обход и хитростью, как теперь было принято. Васька почувствовал себя низким по сравнению с ним. А если никого не тронут, и всех отпустят? Тогда и я не приеду, сказал Егор. У Васьки отлегло на душе. Оказывается, отец не без головы со своей честностью. Наталья стряпала пироги. Катя старалась помогать ей и рассказывала, волнуясь, бесконечные истории о разных приключениях на приисках, вновь как бы переживая всё и торопясь так, что язык её иногда заплетался. Наталья услышала, что на прииски после ухода отряда остались полицейские с гиликом, которого имени вспомнишь. Видя, что никого нет, они поснимали форму и стали тоже мыть золото. Родион Шишкин, не зная, что стряслось и что всех разогнали, вдруг заявился, вернулся с тамбовцами на прейск. Полицейские не пускали их, хотели задержать. К ним к тому времени приехал урядник Попов и тоже мыл. Тамбовцы решили, что вместо Гавриушки поставили каких-то самозванцев, и что те хотят с них содрать и поэтому не пускают. Родион и его товарищи стали ломиться силой. Дело кончилось дракой. Полицейских побили прежде, чем все разъяснилось. Арестовать-то уж никого они не могли. Сами хищники оказались, попалась полиция. Так и мыл Родион с ними рядом. Да мы когда поехали домой, то и тамбовцы подались с нами. Побоялись без Василия Горча оставаться. Все же полицейские могли их перебить. Так мы и шли. Студент говорил, мол, свободные люди, идем вольным отрядом. А Родион Шишкин сказал, какой же свободный, когда ото всех прячемся. Колёшка сидел за столом и старательно переписывал из книжки в тетрадь. А где же вы такие кофты и платки купили, спросила Наталья. Всё привезли, это какие-то моды заведены. Да и своя портниха была. Я уже рюшки делать научилась, эту бесполей шляпку в сборку могу сама сделать, это не хитро. Портниха говорила, с триженым такие хорошо носить. Бох ты мой, с триженым. Да, говорила блондинкам, идёт очень этот цвет. Прискаталики кофт пошили с стоячими воротниками. Шляпки носили вместо платков. Другая с Кайло идёт в шляпке, стриженая как парень молодка, а эта девка. В открытую дверь слышно было, как на крыльце Ксенька спросила студента: "И куда ж ты решил? К родным в Благовещенск? Опять, как малое детёно чажих хлеба? А ты куда?" "У меня восемь душ, Ломов, места себе не находит. И тебе совершенно не жалко расставаться, а тебе будто жалко. Какая жалость? Сам же учил, семья не нужна." Жить всем свободно, отцов свергнуть, жон ревнивых тоже, открыли философию эту уж давно известна, разврат называется. Я, знаешь, Ксения, ты хоть дверь-то прикрой, а то люди слышат. А монахи допрешь тебя. Через некоторое время вошёл расстроенный студент. Он посидел рядом с Алёшкой, глядя, как он пишет. Спросил у Кати: "А где Васька?" "Василий Горч", переспросила Катя. "Они вон в той комнате, в залце, собираются". «Я замечаю», – заговорил студент, заходя в Зальце, – «что крестьяне знают все философские и нравственные теории, которые проповедуют образованные люди. Но по-своему. Я убеждаюсь, что не существует монополии образованности. Не только через книги». Быстро вошла Ксения. «Коряга, иди-ка живо!» – крикнула она. – «Вон пароход вышел из-за мыса, к обеду тут будет. Собирай всех, мотайте заразы на заимку!»